Глава четырнадцатая «Я все дальше и дальше удалялся от повозки, пока не решил, что сейчас точно хватит». «Давай, превращайся уже», — произнес я, и небольшой жук, слетевший с моего плеча, приземлился на землю и обратился к Гавардам. «Мясо срочно! Мне нужно мясо!» — начал безумно кричать Допель, в панике озираясь по сторонам. Использую браслет-хранилище и кидаю ему огромный ломоть мяса, на который он тут же набрасывается и начинает жадно его поглощать. «И еще!» Кидаю ему несколько крупных кусков, и только после четвертого к Дупелю возвращается ясный рассудок. «Эх, думал, с ума сойду!» — облегченно произнес Гавард. «Превращение в столь маленькое создание отнимает слишком много сил». «Так, у меня мало времени, поэтому сразу к делу», — произнес я и посмотрел собеседнику в глаза. «Помнишь, я рассказывал тебе о ситуации с эльфом?» «Как не помнить? Я бы пошел тебя длинноухи, словно простака», — усмехнулся Гавард, но улыбка тут же слетела с его лица, когда мы встретились с ним взглядом. «Мне нужно, чтобы ты связался с Тибраном. мне нужно знать, как избавиться от этих ошейников до того, как мы приблизимся к замку белых тамплиеров, это понятно?» Произнес я, не сводя глаз с его глаз «Я не...» Попытался он было что-то мне возразить, но понял, что это бесполезно «Мне потребуется ресурсы» Наконец сдался он «Какие, сколько?» Спросил я «Мясо. Много мяса. Золото, магическое хранилище». Гавард задумался. «И накопитель магии полностью заряженный». Наконец закончил он. «Все это у меня было, и причем в излишке, не считая накопителей, конечно. Держи. Я протянул ему кольцо на цепочке. Там 90% процентов запасов мяса. Также там несколько тысяч золотых и вот. Я протянул ему накопитель». «Этого точно будет достаточно?» «Да», — как-то неуверенно ответил Гавард. Я присел на одно колено и положил руку ему на плечо. «Это очень важно», — серьезным тоном произнес я. Допель тяжело вздохнул. «Ладно, сделаю все, что в моих силах», — произнес он и осмотрелся по сторонам. «У хозяина болот мне нужно выяснить, как снять магию эльфа» на всякий случай уточнил он. «Да, или как снять сами ошейники, если это какой-то предмет», ответил я ему. «Понял. Ладно, тогда сейчас наши пути расходятся. Пока мы не слишком далеко отлетели от континента, я вернусь обратно», произнес он и, послюнявив палец, поднял его вверх, видимо, для того, чтобы определить направление ветра. Хорошо, постарайся вернуться с ответом как можно скорее, хорошо? Я в свою очередь обещаю, что отблагодарю тебя как подобает. Идет? Идет. Ладно, не прощаюсь. Допель улыбнулся, после чего обратился к птице и взмыл в воздух, ну а я отправился обратно в лагерь. Эльфы починили небесную карету, и на момент разговора с Гавардом они должны были сделать последние приготовления. Я уже успел пройти больше лиги, как вдруг перед глазами у меня появилось сообщение инфосети. «Внимание! Трейсер Кила первой выполнила задание и первой получила статус героя. Награда 100 свободных характеристик. Так держать!» Замаячило сообщение перед моими глазами, и я остановился. «Ничего себе!» – произнес я. «Мне до сих пор не верилось, что подобное вообще возможно за столь короткое время. Трехсотый уровень — это же столько характеристик, плюс еще и в награду сотня». «Она молодец», — произнесла Андромеда. «Если она и правда будет сражаться против демонов, то наши шансы на победу заметно возрастут. Кстати, я сделала запрос в инфосети и узнала, что на всех трех трейсерах есть следы божественного вмешательства. Знаешь, что это значит?» «Догадываюсь. С большой вероятностью они быстрее накапливали опыт, повышали и получали новые навыки». «Да, но тут есть и обратная сторона медали», – задумчиво ответила Андромеда. «Ты о чем?» – удивился я. «Получается, что подобным образом на трейсеров могут воздействовать и злые сущности. Ну, я про тех, которые встали на сторону демонов», – пояснила Андромеда. «Хм, это очень нехорошо», — ответил я, а буквально в следующее мгновение перед глазами вновь всплыло системное сообщение. «Внимание, трейсер Ларн получил статус героя. Так держать». «Воу, да чем они занимаются?» «Хм, интересно. Получается, про них говорил Дрейк, когда упоминал, что двое трейсеров под покровительством паладинов близки к статусу героя». С большой вероятностью эти ребята с самого попадания в мир были вместе. Не удивлюсь, если это так, ответил Я Андромеде. В любом случае это хорошие новости. Как знать? задумчиво произнесла искусственный интеллект. Теперь все трейсеры знают, кто получил статус героя, и на них может начаться настоящая охота. Наверняка они сильные, но не все сильные. «Я вот, например, слабо верю в то, что Кила могла тебя победить, как и ее товарища». «Не знаю и проверять не хочу», — честно ответил я. «Надеюсь, и не придется», — усмехнулась И-И. «Ладно, возвращайся в лагерь, там уже и так наверняка началась суматоха из-за случившихся событий». «Ты права», — ответил я Ади и в очередной раз, выслушав о том, что она всегда права, устремился в сторону лагеря. «Кинг, ты видел?» Инар несся ко мне со всех ног. «Нет, ты видел?» «Я, как и ты, трейсер, поэтому да», — тяжело вздохнув, ответил я взбудораженному некроманту. «Скажи лучше, карета готова?» «Да, все вещи уже погрузили внутрь, Виверн тоже накормили и ждали только тебя», — ответил рыжеволосый паренек. «Отлично», — произнес я и подошел к Дрейку. «Я так полагаю, что ты уже в курсе происходящего?» «Разумеется», — ответил инквизитор. «Это очень хорошая новость. Сразу два героя и оба на нашей стороне». «Это, конечно, не точно, но очень хочется в это верить», — произнес я и посмотрел на Сумрака. В своей нынешней форме он уже не мог поместиться в конюшне и вставал вопрос, что делать с драколиском. Я подошел к небесному извозчику. Присмотришь за ним. Я кивнул в сторону питомца. «Как увидишь, что начнет уставать, немедленно снижайся. Это понятно?» «Да куда уж понятнее!» — усмехнулся эльф. «Я твоему монстру жизнью обязан!» «Вот и славно!» — ответил я и подошел к сумраку. Приняв форму архаонта, я потрепал его по чешуйчатой макушке. «Перелет будет долгим, но ты уж постарайся, хорошо?» — сказал я, и Драколиск довольно мило заурчал. «Думаю, можно вылетать», — осмотревшись по сторонам, сказал я Дрейку, и он кивнул. «Так, все на борт», — приказал он своим, и наш небольшой отряд начал понемногу грузиться в небесную карету. Я заходил последним. «Жалко, столько опыта пропадает», — тяжело вздохнув, произнесла Андромеда. «Но мы могли вообще сюда не попасть, поэтому все нормально», усмехнувшись, ответил я и вдруг заметил очень яркую вспышку в небе. «Прежде мне уже доводилось видеть нечто подобное». «Килла?» – спросил я Андромеду. «Да», – ответила искусственный интеллект, идентифицируя ее гораздо раньше, чем я мог опознать ее глазами. Трейсер явно двигалась в нашу сторону, и предчувствие у меня было не из самых хороших. «Дрейк!» Я позвал инквизитора и, когда он подошел, показал ему на приближающуюся килу. «Не нравится мне все это», — сказал он, а буквально через пару секунд наши опасения подтвердились. Девушка рухнула на землю рядом с небесной каретой. «Кинг, беда!» — задыхаясь, произнесла она. «На лагерь напали!» Я подбежал к трейсеру и помог ей подняться. «Вау, ничего себе!» Подумал я, смотря на кратер в земле, который остался после ее приземления. «Что случилось?» – спросил я Киллу. «На лагерь напали». Девушка достала из магического хранилища пару бутылочек с жидкостью красного и синего цветов и разом осушила их. «Трейсеры и несколько сильных демонов. Наши пока держатся, но без помощи мы долго не протянем». Она умоляюще посмотрела на меня. «Кинг, нам нужна ваша помощь» я повернулся к дрейку и впервые увидел на его лице сомнения прошу пожалуйста взмолилась килла сейчас на счету каждая секунда куполы магические накопители пока сдерживают натиск но это ненадолго я тяжело вздохнул я с тобой сказал я килли и на ее лице появилась радостная улыбка спасибо одного тебя я смогу донести Девушка сделала несколько быстрых пасов руками, и за ее спиной вновь возникли ангельские крылья, сотканные из света. «Что случилось? К нам подошли амазонка-некроманты Гарм с Иллой. На лагерь паладинов напали, они пока держатся, но им нужна помощь». Вкратце объяснил я им суть ситуации. «Я с вами», – произнесла тот тоном, не терпящим пререкательств. «Я смогу унести только одного» ответила Килла. «Кинг, с каждой секундой, пока мы здесь стоим, шанс, что мои друзья выживут все меньше. Стоит отдать ей должное». Несмотря на патовость ситуацию. Трейсер держала себя в руках. «Так, ладно», — сказал я, привлекая к себе внимание. «Килла, бери Арету. полечу на сумраке», произнес я и посмотрел на Дрейка. «Мы должны им помочь». Сказал я инквизитору и поманил к себе питомцам. «В человеческой форме я не должен был много весить, поэтому драколиск без труда должен был доставить меня до места. Плюс помощь такого сильного существа тоже должна была быть не лишней». «Все, по местам!» — скомандовал я, и хрупкая Килла без труда взяла мощную амазонку на руки. Я же кое-как забрался на сумрака и зафиксировал себя с помощью веревки». «Кинг, я тоже хочу с вами!» — недовольно произнес некромант, и я посмотрел на Дрейка. «Прими верное решение», — сказал я ему на прощание. «Инар, без обид, еще успеешь навоеваться. Все, взлетаем», — сказал я, и Драколиску, взмахнув крыльями, устремился в воздух. «Веди килла». Судя по тому, что творилось внизу, ситуация у паладинов была не очень. Стоя в центре небольшого лагеря, воины света были окружены защитной сферой, рядом с которой толпились как демоны, так и трейсеры всех расцветок и рас. Так как мы находились вне зоны действия радара, и засечь нас с помощью радара они не могли, то приходилось полагаться на глаза Киллы, которая, оказывается, видела очень далеко. Пока мы сюда летели, у меня уже созрел один интересный план, и осталось только воплотить его в жизнь, но перед этим... «А как они вообще смогли на вас напасть?» – спросил я у трейсера. «Без понятия. В какой-то момент прямо посреди лагеря открылась портальная арка, и из нее хлынули демоны вперемешку с трейсерами. Видимо, в лагере есть или предатель, или на стороне демонов есть скаут, который задал координаты для арки», – ответила Килла. «По ней было видно, что она переживает, и ей не терпится вступить в бой, но надо отдать должное, держалась она хорошо». «Так, поступим следующим образом», – произнес я, решив довериться девушке. «Хоть убейте, но не выглядело происходящее внизу, как подстава. Сначала в бой вступаю я, потом в то. Как я пойму, когда?» – задала трейсер логичный вопрос. «Поверь, ты поймешь», – усмехнулся я. «Давай вперед», – сказал я сумраку и похлопал его по шее. «Удачи нам». Сказал я девушкам на прощание и, махнув рукой, приказал драколиску резко спикировать вниз. «Убивай все, что движется», — сказал я ему, попутно отвязывая себя от питомца и доставая из браслета хранилища склянки с жидким огнем, ядовитым облаком и живым морозом. «Ну а теперь начнем веселье!» Усмехнувшись, произнес я и, спрыгнув с драколиска, активировал умение встряска, а затем сразу же каменное изваяние. Превратившись в непробиваемую статую, я словно метеорит полетел вниз. Внимание! Получено 243 тысячи эксп. Внимание! Получено 145 тысяч эксп. Внимание! Получено 111 тысяч эксп. Внимание! Вы получаете 38 уровень. Получено 6 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Внимание! Получено 71 тысяча эксп. Стоило мне упасть на землю, ну или на тех, кому не повезло оказаться в эпицентре моего падения, как внизу начался настоящий ад, и строчки о получении опыта и уровней «Побежали одна за другой». Мало того, что склянки в моих руках разбились от сильнейшего удара, и на врагов хлынули потоки огня, мороза, яда и прочего веселья, так еще и от примененного мной ранее навыка внизу началось настоящее землетрясение, выбраться из эпицентра которого было просто невозможно. Ну а дальше в ход вступила магия Киллы.